8. Ольха склоняется над телом с противоположной стороны, но вниз не смотрит, изучает вместо этого моё дело на напряжённое лицо и задумчиво морщит нос. Паренёк давно привлёк моё внимание, и причиной тому послужил не только капитанский амулет. Выяснилось, что носил он его вполне заслуженно, имея не только потливый ум и хитрость, но и присущую исключительно рыжим удачу. Это не чародейская хворь. Вслух делаю заключение и на всякий случай приподнимаю веки мертвеца, проверяя уже заметно выцветшую радужку. Простите, что пришлось обратиться к вам за помощью. Виновато улыбается Ольха. убирая выбившуюся из низкого хвоста прядь за ухо. До городского мага 2 дня пути. А вдруг эпидемия? Поэтому меня и направили сюда. Пожимаю плечами, опускаю руки, полокать в локоть влахань с ледяной водой и насмешливо цыкаю. Эпидемии начинаются не так. Лучше знать наверняка. Капитан всё-таки опускает взгляд. И нахолённым лицем мелькает гримаса отвращения. Трупов он, что ли, никогда до этого не видел? Или паренька больше напугали гнойные струпья? Ах, точно. Вскрытая грудная клетка, вывернутые наружу кишки, разложенные рядом сердце, печень и лёгкие. Но это ничего. Желудок у парнишки крепкий, пока держится. Наверняка ничего знать невозможно. Он на миг забывается, позволяя смешок, но тут же берёт себя в руки и возвращается к дежурной учтивой улыбке. Впрочем, любопытство всё же берёт верх, и изображать почттительный трепет у него не выходит. Подойдя ближе, Ольха заглядывает в лахань, проверяя, на месте ли мои руки, но потом смотрит прямо в глаза. На границе магов бояться меньше, и в чём-то даже правы. Жизнь владеющего здесь зависит от простых людей, не сколько не меньше, чем их от владеющего. Поэтому перед магом не станут стелиться в страхе, уважать, слушать, выполнять приказы будут, но рыбалепствовать ни за что. Разве что перед столичными чародеями и только для того, чтобы не посрамить господина. — Так надо? — с невозмутимым лицом интересуется он. От воды заметно веет холодом, поэтому его беспокойство можно понять. — А если всё-таки эпидемия? — в полголоса спрашиваю сам себя. — Больше для того, чтобы напугать капитана, и в дополнение к словам шепчу короткое заклинание. Вода послушно вспыхивает синим светом. Но капитан не пугается, лишь бледнеет, опасливо косясь на развороченный труп, бывший некогда красивой девушкой. Возможно, капитану хлёстал за ней, быть может, даже с далекой идущими планами, потому и заметил пропажу первым. Дальним колодцем, спрятанным в пролеске близ замка, пользовались редко, несмотря на то, что вода там была чище. Какой демон дёрнул служанку отправиться туда? Гадать уже бессмысленно. То ли ягод ей хотелось на обратном пути собрать, то ли сбежать из-под диспотичного контроля старшей кухарки. Ольха нашёл девушку, сидящей у колодца, с блаженной улыбкой и венком болотных трав на коленях. благодаря чему по замку уже поползли слухи, что то — дело рук самого хозяина топий. О главной фигуре местного фольклора Ольха просвещал с радостным ажиотажем, словно перед ним не владеющий, а заезжий сказитель или праздный зевака. И попытка устрашить, скорее всего, удалась бы, Не будь история, слишком похожей на множество тех, что гуляли по всему Келеро. Менялись лишь декорации и некоторые действующие лица, но в общем и целом страшилка была типовой, больше для детей, чтобы те не лезли в чищобу, на болото или не бегали к стремнине. Ольха брезгливо тыкает пальцем в обломок торчащего, чтобы добраться до сердца пришлось приложить силу Ребра, и догадки о связи капитана и служанки развеиваются. Паренёк больше похож на любопытного ребёнка, чем на безутешного любовника. Здесь уже буйствовала чародейская хворь. Как бы между делом интересуюсь я, вынимая руки из лохани и стряхивая ледяную воду. Капитан вздрагивает и вытягивается в струну. Год назад Но сеньор Янкел справился с ней, не пришлось даже магов из столицы приглашать. Сами разобрались. Тогда-то повышение и получил. Приглянулась барону то, как спора я всё организовал, стоило старому капитану слечь. Струпье выглядели так же, поэтому я решил. Он наталкивается на мой холодный взгляд и резко замолкает. Это не чародейская хворь. чеканно произношу я Конечно, магистр Герей. Послушно кивает Ольха, в два шага оказывается рядом и хватает за руку. Это не чародейская хворь. Прежде чем я успеваю сделать хоть что-то, на моём запястье щёлкает браслет из зелёного золота со вкладовыми вставками. Сердце сжимает ледяная рука И только усилим воли, я остаюсь на ногах. Но другие об этом не знают. С детства ненавидил рыжих. Кажется, на возникновение хоть какой-то симпатии не осталось и шанса. Тихие предрассветные сумерки нарушало мелодичное постукивание маленького латунного молоточка. В эту ночь Раджети от чего-то не стал ложиться и долго сидел у костра с разложенными перед ним магическими приспособлениями, осмыслы которых оставалось только догадываться. За 3 дня, что мы провели на поляне в изучении магии, я продвинулась не особо. В основном, училась контролировать силу и медитировать, чтобы восполнять источник. И потому внезапный порыв чародеек к ювелирному искусству выглядел непонятным и странным. Сначала я не решалась выползать из палатки. От земли веяло сыростью, а под одеялом было слишком уютно, и не без любопытства наблюдала за Арда, так и не сдвинувшимся с места за всю ночь. Маг сосредоточенно нагревал латунную проволочку магическим огнём, быстро опускал её в воду и перекладывал на толстую стальную пластину сухой, служившую наковаленкой. Тонкий звонкий стук, пусть и был мелодичным, всё же не вписывался в трели невидимых глазу птиц, скрытых пока ещё не собирающимся желтеть лесом. Несмотря на осень и недавние холодные ночи, природа отчего-то передумала и решила вернуть тёплые деньки на какое-то время. Но вот ночи такими не являлись, что они не были. Чем у свидетельства валистелещийся туман и накинутый на плечи мага подбитый мехом плащ. Сходи за водой, хрипло сказала Раджетте, даже не повернувшись. Ты ведь проснулась. Вздохнув, я потянулась и стала под одеялом натягивать шерстяную рубашку поверх льняной и вязаный жилет. Как только солнце поднимется над кронами деревьев, Они не потребуется, но дрожать в ожидании греющих лучей не хотелось. Слава Семирым. Ирне позаботилась об одежде на все случаи жизни, даже при том, что места в седльных сумках было немного, тем более с тем количеством магических принадлежностей, что таскал с собой Раджетти. Никогда не думала, что магам нужно столько всего знать и уметь, пробормотала я. С грустью разглядывая непомытый после ужина котелок, на стенках красовалась прилипшая каша и студенистые капли мясного жира. Лучше учиться всю жизнь и многое уметь, чем в случае нужды попасть в просак. Нервоучительно хмыкнул Арда, сворачивая проволоку в тугую улитку прямо пальцами. Будь же артефактором, Создал бы амулет сразу, а так приходится повозиться. Предвкушая очередные попытки отмыть котелок и пытаясь отсрочить неприятное дело, я склонилась над плечом чародея. Под воздействием магического огня тугая спираль расплавилась и превратилась в ровный кругляшок. После чего рожетте раздавил над ним красную ягоду, и металл стал искривляться. принимая форму листка падуба с загнутым в колечко черешком. В памяти всплыл браслет матери, с которым она не расставалась, сплетённый из похожих на филигранных листков. Кажется, его подарил отец. «Я попросил тебя сходить за водой». на смешливо сощурился Арда, оставаясь безучастным к моему вымученному выражению лица и продемонстрированному грязному котелку. А это пусть станет уроком, что не надо оставлять на потом. Я состроила совсем уж грустную мину. Ох, ну ведь знаешь же, что так не работает. Ладно, сбегай к ручью, помойшь тёплой водой, но кипятить будешь сама. На радостях бросилась Стремглав, чуть не поскользнувшись на покрытой росой траве. Творить заклинания Раджети позволял только под присмотром и в окружении специального барьера, в котором растворялись все мои неудачные попытки управления огнём. Прежде чем переходить к чему-то другому, Чирадей хотел удостовериться, что хотя бы с магическим пламенем я разобралась в достаточной мере, чтобы в случае беды, если не расправиться с кем-то напавшим, то хотя бы выиграть время для бегства. Параное не отпускало Арда даже в процессе обучения. Барьер нужен был не только для защиты окружающего пространства от меня, Пока я не видела магических потоков и не могла развеивать остатки своих заклинаний, существовала опасность возникновения очи-жи или других демонов. «Знаешь, почему демоны вообще появляются в нашем мире?» — спросил меня Арда, когда впервые создал защитный барьер. Вместо бессмысленных попыток найти ответ на вопрос, честно пожала плечами и приготовилась слушать объяснение. наш и их миры существуют наложенными друг на друга. Чи родий соединил ладони, переплетя пальцы. А когда мы, маги, черпаем магию, то берём её из пространства тёмного мира, проникая в него на время через потоки. И если не вернуть потоки в их обычное состояние, не развеять остатки заклинания, то по этой дорожке наведываются демоны. Когда обучают магии, учителя сами первое время занимаются этим. После особо сильных ритуалов земля остаётся отравленной на многие годы, и чистить её бессмысленно. Демоны будут приходить снова и снова. Поэтому при использовании могущественных чар просят разрешения у конклава. А в войнах и вовсе запрещено использовать даже мелкую магию иначе наш мир очень быстро превратится в тёмный везде будут дыры как в куске сыра через которые демоны свободно гуляют туда-сюда сравнение мира с сыром вызвала улыбку раджети любил прибегать к забавным объяснениям чтобы как-то разбавить давящую атмосферу процесса обучения Пусть его и смешили, мой сосредоточенный вид и натужное сопение всякий раз, когда что-то не получалось или было непонятно. Но запоминалось так легче. Пока бегала за водой, чародей не только закончил самулетом, но и создал барьер. Для этих целей Ард зачаровал верёвку, чтобы не чертить каждый раз круг, вспахивая землю ритуальным ножом. Достаточно было связать концы, прошептать заклинание и вложить необходимое количество магической энергии, и барьер готов. Быстро, эффективно, а главное удобно. Пользовались ли подобной хитростью другие владеющие, Раджати не знал, но делиться своей придумкой не торопился. Заговорщицки, подмигивая всякий раз и строго-настрого запретив болтать об этом. Хотя, кому я вообще могла разболтать здесь? В лесу. Сегодня мы будем учиться не только контролировать температуру пламени, чтобы ускорить процесс кипения, но и выучим заклинание левитации. Сложив руки за спиной, Арда принялся с наиграно-чеванливым выражением вышагивать вокруг барьера. Благодаря учёбе, медитациям и зело интересной книжке про противодемонические руны, которую Мак выдал в награду за отмытый котелок, День пролетел незаметно. Стоило мне погрузиться в чтение, Раджети вернулся к утреннему занятию, и к ужину на бархатном платке лежало не только подвеска в форме астралиста, но также кольцо с выгравированными по внутренней стороне рунами Кель и, и Ианов. Теперь я их знала. Кольцо оказалось не по размеру. и подошло только на большой палец, но так оказалось даже удобнее. Широкая полоска латуни концентрировала внимание на всей руке, и когда маг попросил создать сферу огня, то вышло легко и аккуратно. — Носи, не снимая, — строго наказал Арда. — Это отпугнёт демонов, если меня не будет рядом. Остаток вечера был потрачен на сборы. лёгкой рукой чародея, его магические принадлежности были раскиданы чуть ли не по всей поляне, и обсуждение дальнейшего плана действий. Раджети считал, что необходимый промежуток времени выдержан, и можно отправляться в путь. Представляться мы будем братом и сестрой, находящимися здесь по поручению магистра из столицы. обращаться к магу я теперь должна была на ты и называть аррином или аром меня же теперь звали кель настоящее имя держи при себе даже если уверена что перед тобой друг некоторая магия работает только если известно истинное имя помнишь как я подчинил тебя я кивнула С одраганием вспоминая, как в избушке Элоя, показавшийся врагом чародей, заставил меня подойти. «Надеюсь, ты понимаешь, что даже разговоров о магии при посторонних поднимать не стоит», — на всякий случай уточнил Арда. Убедившись, что я уяснила мелкие нюансы, маг перешёл к более интересной составляющей плана, а именно — иллюзиям. Сделав несколько движений руками, выкручивая пальцы и сосредоточенно произнося заклинания, Раджетти постепенно превратился в коротко стриженного белобрысого мужчину. Глядя на суровые черты лица и шрам через переносицу, я невольно вздрогнула. «Встретишь такого — дело иметь с ним точно не захочешь, не то что проблемы искать». Когда испуг прошёл, Я в нетерпении захлопала в ладоши. Закалённый дорогой и битвами наёмник вышел столь настоящим, что мне стало интересно, как чародей преобразит меня. Но без зеркала увидеть смогла лишь посмуглевшую кожу и посветлевшую косу. Сойдёт. Держи. Мак протянул витое, незамкнутое колечко. Закрепи на ухе. это поможет иллюзии держаться без лишних усилий. А ещё другие маги не смогут видеть сквозь неё. Даже если очень постараются. Наверное, мне передалась настороженность мага. Я же магистр, гордо хмыкнул он. Во всяком случае, никто не распознает иллюзию с первого, второго и даже третьего взгляда. «Но ведь если знать, что имеешь дело с магистром иллюзий, то будешь глядеть и в четвёртый, и в пятый». «С чего ты взяла, что кто-то знает? А теперь спать. В Кипином нам надо быть до обеда. Подъём будет ранний». В предвкушении завтрашнего путешествия вертелась под одеялом до тех пор, пока сердитый чародей не пообещал связать верёвкой. той самой, с помощью которой создавал барьер для верности. С тех пор, как на руке появился знак полумесяца, спала я без сновидений. Точнее, сны были, но после пробуждения ухватиться за их суть при всём желании не получалось. Юта был уверен, что это как-то взаимосвязано, и сны он назвал странными. Но поговорить об этом с Раджетом пока не решалась. Да и Ирна говорила, что без менталиста здесь не разобраться. Кольцо на пальце действовало успокаивающе. Теперь, если в сновидения на самом деле пробиралось что-то жуткое, вроде демонов, и потому не получалось их запомнить, я была защищена самым сильным, самым добрым и самым лучшим магом. на свете. Коснувшись губами прохладной латуни, сумела прогнать тревогу и провалиться в сон. Человек напротив усмехается и подбрасывает в воздух монетку. Это какой-то мазохизм, не находишь? Оглядывая импровизированную камеру, бывшему некогда фамильным склепом он приглаживает непослушные светлые волосы и кивком головы указывает на браслет на моём запястье холод каменной стены на которую я опираюсь спиной действует отрезвляюще ноги затекли ещё несколько часов назад сидеть в одной позе было бы неудобно будь это тело и его потребности ценны хоть сколько-нибудь но от боли Всегда хорошо получалось отгородиться. Я не просто так выбрал для себя этот камень. Он хрупкий. В подтверждение слов поднимаю руку выше, чтобы свет из узкого окна под самым потолком упал на разбитые голубые вставки. Кристаллы эвклаза, даже разбитые, выглядят чарующе. Камень сам по себе был дорогим. А найти огранённый, казалось, иногда непосильной задачей, так что полагаться на этот магический атрибут я особо и не стремился. Но, как и у многих чародеев, что-то внутри тянулось к выбранному минералу. «Ты остался без магии», — говорит человек и оттягивает себе нижнее веко. «И так и не получил то, что искал». И без зеркала понимаю, на что он намекает. Эдистых искр в радужке остались жалкие крохи. Что будет дальше, прекрасно знаем оба, и я, и он. Времени практически не остаётся. А значит, настало пора сжечь, здесь всё дотла, потому что продолжать игру по тем правилам, что установил колдун, я не собираюсь. Да. Калдун просил отвезти девчонку Валиту, но своего он не получит. Коечь я душа вполне может восполнить потери. И мы теперь знаем, что Лига помогает Цкаде. Тебе не кажется, что в одиночку уже не выстоять? Конклав, практически весь двор Коссы и Несеро, Синтерни, теперь вот Лига. А проклятый Колдун снова кинул нас. Меня, поправляю я. Колдун кинул только меня. Я знал, что нахожусь здесь не только для поисков медальона. Я знал, что кто-то из жителей замка относится к цикаде, и Колдун хотел в этом удостовериться, не посвящая меня в нюансы своего плана. «Но никто из вас не догадывается, что здесь тень!» — вновь усмехается он. Монетка летит в воздух. От блика, попавшего в глаз, приходится щуриться. «Как они тебя назвали? Хозяин Топий?» Это местная легенда. Недовольно кривлю губы и с трудом поднимаюсь на ноги. В голове бьётся колокольный звон похлеще того, что устраивали в Уньене во время зимнего солнцестояния. Что-то вроде высшего демона, который нападает на прекрасных девственниц и пьёт их кровь, насылает болезни и засуху. Местные даже жертвы ему приносят в обход жрецов. На миг в глазах цвета тёмного мёда проскальзывает жалость. но очень быстро гость вспоминает, кто перед ним и что за сила скрывается за ослабевшим телом. Медальон всё ещё нужен тебе, побратим. Интересуется человек с едва различимым шелестом, извлекая обсидиановый кинжал. Я качаю головой. На это нет времени. Даже если я разгадал загадку, Насмешливо хмыкает он, проводит лезвием по руке и зажимает монету окровавленной ладонью. Знаешь, мне кажется, хозяинном топей, они назвали тебя не только за красивые глаза. Может, этому Ольха что-то известно? Передав монету, человек делает шаг назад и растворяется в густой тени. Тени очень похож на прекрасную девственницу. Не остаюсь в долгу я. Морщись, проглатываю монету. Не надолго, но это помогает справиться со слабостью и нехваткой сил. Во всяком случае, теперь я могу дотянуться до ждущих на границе леса псов и устроить локальное пришествие восьмого или хозяина топей. Неважно, как это запомнят те, кому посчастливится остаться в живых.